Глава восьмая Курортный балчик еще не осаждали отдыхающие, поэтому Корсаков ехал с тайным предвкушением покоя и счастья. Так было всегда, если удавалось вырваться на несколько дней, и еще в аэропорту Варны он перевоплощался в охотника, высматривающего дичь, спутниц на время отдыха, которых здесь было достаточно. Они тоже высматривали себе добычу, очень легко откликались на зов, а то и сами проявляли инициативу, особенно жадные до русской загульной и широкой души немки и француженки. Однако на сей раз Корсаков путешествовал со своим тяжелым и всю дорогу кипящим самоваром. После пережитых событий, состояний и чувств у агентессы началось что-то вроде наркотической ломки. Часто и резко менялось настроение. минутные всплески радости заканчивались слезами. Иногда казалось все, кризис миновал, вернулось полное осознание реальности. Но через некоторое время Роксана вдруг становилась задумчивой, пугающе грезила. Сама, без всяких вопросов и намеков, вспоминала алхимика и порывалась немедленно вернуться в Москву и, пожалуй, выбрала бы момент и сбежала еще в Шеремете, Но ее удалось отвлечь пустяковыми детскими игрушками. Сначала Марат по требованию жены купил забавную пластиковую обезьянку, затем красный шарик нос на резинке, и, наконец, она увидела ножницы. «Хочу! Купи!» — закапризничала. «Это очень хорошие ножницы. Ты обещал исполнить все мои мечты». Ничего в них хорошего не было. Обыкновенные, китайские, разовые. И Корсиков исполнил бы каприз, не задумываясь. Но опасался давать ей в руки острый предмет. Тем паче знал, что на контроле отнимут. Отговорить не получилось. Агентесса уже срывалась в истерику, привлекая к себе внимание пассажиров. Пришлось купить. Роксана тут же отстригла ему полгалстука, засмеялась и спрятала ножницы в сумочку. Чем бы дитя не тешилось. Рейс на Варну задерживали, и, болтаясь по аэропорту, таким же образом он купил дурацкую пляжную шляпу, резиновые перчатки и флакон шампуня. Наконец, агентесса притомилась совать нос в киоске и запросилась в туалет. На всякий случай Марат встал рядом с дверью, ловя на себе недоуменные взгляды женщин. И простоял так первые пять минут. Роксана не выходила. И хотя сбежать из туалета она не могла, не было окон. Все равно он начинал нервничать и уже собрался войти, начхав на правило приличия. Но тут спутница вышла сама. На голове ее оказалась крикливая пестрая пляжная шляпа, на носу красный шарик, а на руках — резиновые перчатки. «Ну и как я выгляжу?» Засмеялась совсем невесело, будто со слезами. «Только не говори, что похоже на клоуна. За этим нарядом он не сразу заметил главное. Волосы были отрезаны до затылка и висков, причем неаккуратно, грубо, ступеньками, и теперь торчали из-под шляпы, как у сказочного Иванушки, стриженного под горшок. «Ты зачем это сделала?» — не удержался Корсаков, когда разглядел. «Что ты с собой натворила?» «Это для конспирации», — шепотом сообщила Роксан. «За нами следят». Он уже с трудом различал стадии ее состояния, и казалось, что сам сходит с ума. Однако в тот миг он наконец-то разгадал загадку, отчего ее волосы раньше трепетали, как птичьи крылья. Когда Роксана говорила что-то важное, она подавалась вперед и непроизвольно подергивала локотками, пуская волну. В зоне досмотра на агентессу напал приступ ярости. Неожиданно стала бить кулачком в спину. «Зачем ты меня похитил? Что ты хочешь сделать со мной? Я с тобой не поеду. Я все равно убегу!» Крик на всю галерею. Пассажиры оглядывались на них. И хорошо, поблизости не оказалось оперативных ушей Интерпола или просто стукача. В самолете же, наглядевшись на проплывающую внизу землю, Роксана вцепилась ему в руку. «Вижу!» — зашептала, как заклинание. «Алеша попал в беду! Корсаков, ему надо помочь! Его надо выручать!» «Да с удовольствием помогу!» — с готовностью заявил он, нарушая инструкцию, не касаться имени гения в беседах с Роксаной. Хоть сейчас, но где алхимик? Он же скрылся. Я знаю где, но ты ведь его опять схватишь, станешь пытать, потом выдашь, чтобы сожгли на костре. Алхимиков во все времена сажали в огонь. Ты ведь сам инквизитор корсиков, на тебе тоже черный крест. И несла такое, что озноб прохватывал. Марат с тоской думал, что не отдыха, «Ни покоя на сей раз не будет», – тихо сатанел и прикидывал, где удобнее всего получится случайно потерять Роксану – в аэропорту Варны или по дороге на Балчик. Решил – по дороге. Когда ее обнаружат в таком наряде, примут за туристку, сошедшую с ума, оставшуюся без документов, на территории чужого государства. Пока обленившаяся в благодатном климате местная полиция разберется – можно не то что до Канады добраться, земной шар околесить. Отставной капитан Симаченко должен встречать в аэропорту, так что будет свидетель. Можно остановиться где-нибудь в виноградниках, чтобы пописать. И Роксана непременно сбежит, поскольку думает о побеге всю дорогу. И стоит только ослабить бдительность. Она же словно услышала его мысли, еще в салоне самолета сбросила дурацкую шляпу перчатки, туго завязала голову шарфиком-палантином, а на трапе вцепилась в руку и больше не отпускала. Симаченко не был посвящен в их отношения. Принял агентессу за девушку для отдыха. И то ли от того, что капитан с первой минуты вел себя развязно, то ли ей опять что-то в голову взбрело. Но уже в машине Роксана прижалась к плечу Марата и зашептала. Берегись его, Корсиков. он подлый, он отравит тебя, и уже я приготовил. Ничего не бери из его рук. Показалось, и в самом деле капитан был слегка напряжен, много и неестественно смеялся, будто радовался приезду хозяина. Однако глаза оставались профессионально холодными и стригущими. «Он тебя предал», — нашептывала между тем Роксана, — вступил в тайный сговор а убьет ритуально. Сначала даст яд, потом всадит нож в спину и еще живого утопит в море. Три смерти ждут тебя от его руки. Все это можно было бы посчитать бредом. Однако, когда выпутались из пригорода на трассу, Симаченко перестал смеяться и неожиданно сообщил. «Марат, тут проблемка возникла. Сейчас отвезу вас в Трявну, в горы». Пока недели на две. А сам рвану в варну. К адвокату. Рвану в варну. Неплохое созвучие для каламбура, а, мадемуазель? Корсаков ничего спрашивать не стал, но он осторожился. Агентесса опять защекотала ухо. Не отпускай его. Лучше посади под надежный замок, а ключ выбрось. Понимаешь, и тут идет передел через некоторое время заявил капитан, взирая на дорогу, имущественный. Твоя недвижимость оказалась не совсем чистой юридически. Оказывается, Белый домик реквизировали у одного крупного партийного деятеля. При социализме еще проворовался. А теперь предъявил права как пострадавший от коммунистического режима и требует возврата. Наложили арест. Сейчас сам живу в сторожке, как сторож. Я нанял адвоката, Марат. Хорошего. Дорогого. Но ты не обращай внимания. Отдыхай. В горах сейчас тоже неплохо. Воздух. Вопросы с Балчиком сам порешаю. Правда, доверенность у меня заканчивается. Я за это время как раз и катер подготовлю. Акваланги. Сударыня, вы дайвингом занимались? Прошу не путать с петтингом. Он на мгновение оглянулся и подмигнул Роксане. Не пошли, буркнул Корсаков. Веди себя прилично. А сам как-то заторможенно, с трудом пытался осмыслить, что же здесь произошло, и от чего уверенный в себе, даже обретший респектабельность Симаченко сейчас вертится, как виноватый молодой лейтенант. Дважды Марата срочно вызывали на службу, и тогда управляющему доставались надкусанные яблоки, снятые в аэропорту. Или на пляже девицы не хотели так скоро покидать уютный домик на берегу моря. Сложенный из дикого белого камня с красной черепичной крышей, он более напоминал небольшой дворец с башенками, порталом и примыкающей крытой колоннадой в древнегреческом стиле. Еще при покупке Корсаков слышал о его прежнем хозяине, который будто бы не стал дожидаться ареста. Скрылся в какой-то кап стране но уйти от судьбы не сумел, и там вроде бы бесследно сгинул. Говорили, пропал без вести во время наводнения. «Почему сразу не сказал?» – наконец спросил Марат, испытывая внезапное чувство раздражения и беспокойства. «Вот, говорю», – капитан подхихикнул. «Не хотел грузить. С тобой, барышня. Я сам все утрясу. Как только подадим апелляцию, арест снимут». И тогда милости прошу на море. Мне бы доверенность. Адвокат ждет, а я, получается, неуполномочен». Он что-то явно скрывал, хитрил. Однако Корсаков молча достал из сумки заранее приготовленную доверенность. И тут Роксана ловко выхватила ее и стала комкать. «Ну что ты делаешь?» Он с трудом отнял бумагу. Роксана замолчала и отвернулась. Вновь будоражить ее больное воображение, Марат не стал, вспомнив инструкции руководства. И пытать Симоченко было неуместно. Поехали в горы, согласился он, на лыжах покатаемся. Там снег растаял, пряча доверенность, сообщил капитан. Потепление климата. Говорят, парниковый эффект. Зато цветут подснежники и эдельвейсы.